Вы воспитаны страхи Божьей кары, являющейся основой вашего культа. Вы помните тысячи примеров ее из прошлого. И потому мыслите категориями прошлого, то есть мира, который уже ушел. Свободная же воля, свободная от любых рамок и привязок, всегда сориентирована на будущее. Мышление является собой сиюминутный процесс, в котором вы при помощи своей боязни Божьей кары моделируете волевое решение. Таким образом, вы являетесь конвекционным центром, через который прошлое осуществляет подготовку будущего. Дварф Макинтош, Килтмастер, контроль над течениями. Из бесед с Изменить курс. В голосе Эльвиры эмоций было не больше, чем в булыжнике. И все же Рика заметил, что ее снующие по кнопкам консоли пальцы слегка дрожат от сдерживаемого волнения. К тому же до сих пор она не прибегала к голосовому управлению кораблем, хотя бы по той причине, что вообще не любила лишний раз открывать рот. Уже одно то, что она стала командовать слух, должно было сразу насторожить Рико, а теперь вот у нее еще и руки ходуном ходят. Почему? Работая с суровой капитаншей не первый год, Рика усвоил ее манеру общаться с помощью минимума необходимых слов, и она, похоже, это оценила. Изменение канала. Она кивком указала на датчик. Нас сбивают с курса. Сбивают с курса? От удивления Рика почему-то перешел на шепот. Затем быстро окинул взглядом в свой пульт и проверил показания датчиков. Судно по-прежнему продвигало спокел по проводу, но теперь компас почему-то показывал, что огромный подводный коридор ведет не туда, куда вел, когда они в него вошли. И кто может насбивать с курса? Эльвира лишь рассеянно пожала плечами. Ее сейчас в первую очередь интересовали показания датчиков. Чтобы окончательно сбить возможную погоню с толку, она пошла по самым глубоким каналам. где освещения практически не было, и отследить свое продвижение по проводу можно было только по показаниям приборов. Мы еще не вошли в район диких келпов. Вот там, конечно, может всякое случиться. Рика вызвал на половину экрана одного из мониторов навигационную сетку контроля над течениями, транслируемую с центрального поста на орбите. На второй половине высветился их собственный курс. При наложении его на сетку стало ясно, что они отклоняются в сторону от фарватера. Отклоняемся ли? Или нас тянут? Если судить по искривлениям сетки, создается впечатление, что весь наш сектор всасывается куда-то, притягивается к находящейся за пределами экрана точки. «А что говорит морфлот?» — наконец спросил он. «Иногда контроль из-за погодных условий или бунта Келпа был вынужден изменять сетку без всякого предупреждения». «Ничего», — буркнула Эльвира, — «у них все чисто». Внезапно амфибия задрожала и пошла рывками, словно по ухабистой дороге. Тряска началась так неожиданно, что Рика машинально вцепился обеими руками в подлокотнике кресла. Но, быстро освоившись, тут же сообщил по интеркому. «Трудно проходимый район, всем привязаться». На мониторе появились и другие суда, в основном грузовые. И все они, возглавляемые амфибии, двигались в одну сторону, словно их тянуло к ближайшему Келпу, который, по-видимому, и был причиной внезапного изменения курса. Сам Келп вел себя очень странно. По быстрой смене его огней, Рика понял, что растение чем-то взволновано. Оно словно боролось с собой, то направляя течение к себе, то вновь изменяя его по фарватеру. Бен почти вполз в рубку, цепляясь за все, что попадалось под руку, и с облегчением рухнул на свое кресло. «Мы можем вызвать контроль?» – спросил он в то время, как его пальцы уже скользили по консоли, выводя на монитор данные. «Только если укажете свои координаты». «Но я слишком легко ушли от них», – фыркнул Бен. «Уж наверняка где-то здесь у них спрятан жучок». «Был спрятан», — ухмыльнулся Рика. «Как только мы выбрались из гавани, я тут же прочистил все, что мог. И, конечно, нашел». А Эльвира запихнула эту маленькую бяку в большую креветку и отпустила ее в Синее море. «Ну, ребята, вы даете», — присвистнулся восхищением Бен. «Ну ладно, вернемся к нашим проблемам. Может, идущий впереди грузовик?» Летучая рыба вздрогнула словно от удара огромного кулака. Эльвира молча сражалась с управлением, стараясь увести корабль как можно дальше от Келпа. Рика знал, как, впрочем, и все остальные что любое нанесение вреда гигантской водоросли служит причиной молниеносного нападения. Огоньки на Келпе мелькали уже сумасшедшей скоростью, и было их много больше, чем обычно. Помимо обычных сине-красных огоньков, свидетельствовавших о том, что Келп разумен, он периодически наводил на судно белое навигационное освещение и слепил ярким солнечным светом, словно спроецированным с поверхности моря. В этом становище был как минимум один пробудившийся Келп, что означало, Малейшая ошибка со стороны людей повлечет за собой мгновенную смерть. Что же это Флеттери не выходит в эфир, чтобы напомнить нам в очередной раз, какими безопасными он сделал все келпопроводы? «Это все одна болтовня. Шоу!» – вяло отмахнулся Рика. «Ты же не веришь этому ублюдку ни на йоту. Грузовику, прежде следовавшему им навстречу, а теперь оказавшемуся в эпицентре течений, устроенного взбесившимся келпом, похоже, приходилось много хуже, чем амфибии». Легкий маневренный кораблик еще может себе позволить заглушить мотор в келпопроводе, но большое грузовое судно, чтобы иметь свободу маневра, должно сохранять постоянную скорость. Навигационная сетка контроля была составлена с учетом того, чтобы грузовики могли проходить келпопроводы с минимальным изменением курса и скорости. Судя по судорожным рывкам судна, Рика понял, что команда грузовика уже сдалась и не пытается противостоять разбушевавшейся стихии. Отклонение. Заметил он спустя минуту после того, как изучил на экране навигационную сетку Марфлота. «Глядите, вся сетка поплыла!» «Ребята, нам нужно наверх», — заявил Бен. «Приготовьтесь к...» «Отставить», — заявила Эльвира. «Если наверху шторм, то там нам будет еще хуже, чем здесь. Прежде всего, нам нужна информация». Бен лишь развел руками и кивнул. «Судя по идентификационным сигналам грузовика, это скромняга Мару». сообщила Эльвира, все еще сражаясь с управлением в тщетной надежде удержать свою любимую амфибию подальше от стен келпопровода. Однако эта задача была даже ей не под силу. Келпопровод зажил своей непонятной жизнью, и его очертания ежесекундно менялись. Рика заметил, что лоб и верхняя губа неустрашимой капитанши покрылись крупными каплями пота. Бен тем временем включил радиосвязь, в душе надеясь, что экстремальные обстоятельства не требуют подачи идентификационных сигналов. Скромня слышите меня, вызывает серебрянко, торопливо врал он. Вы получали какие-нибудь сообщения, объясняющие нынешнее возмущение. В ответ сначала раздался треск статических разрядов, а затем из щелкающего микрофона посыпались обрывки фраз. Подводная радиосвязь всегда была ненадежной, а рядом с келпами становилась почти неосуществимой. Скром, Мару! Порядок внутрь келпа! Затем раздался странный металлический скрежет. Ают с курса! Мы собираемся. Балласт, повторяю! Эльвира рванула штурвал, и амфибия, словно пришпуренная, скакнула вперед. Губы грозной капитанши превратились в узенькую щелку, а костяшки, сжимавших рычаги управления пальцев, побелели от напряжения. — Постой, мы не можем, — пробормотал прижатый давлением к креслу Бен. — Нам нельзя погружаться в келп. — Они скинули балласт, — прошипела Эльвира. — И теперь этот огромный грузовик налегке собирается подняться. А мы для них на вроде пробки в бутылочном горлышке, понял? У Рика от этой перебранки заныли все зубы, и он поспешил сменить тему разговора. «Бен, а девушка в безопасности?» Она пристегнулась к койке. Они вовремя освободили путь к грузовику, и пара секунд не прошло, как он пронесся точно комета с хвостом из контейнеров с грузом. Несколько контейнеров по инерции врезали стенки келпопровода и застряли там, освещаемые безумно пляшущими огоньками. «Нет, в этом путешествии слишком много мистики», — снова заговорил Бен. «Давайте-ка лучше выбираться на поверхность». По мне, так лучше помериться силами с ВВС Флеттери. Очень уж здесь плохо. Эльвира кивнула, и амфибия начала подниматься. Но в ту же минуту, судя по показаниям монитора, стебли келпа с мягкой, но непреклонной настойчивостью начали смыкаться вокруг летучей рыбы. Сначала они создали вокруг кораблика сферу, затем оплили его и затянули в непроглядное месиво слоевищ. Течение теперь менялось ежесекундно, и суденышко сотрясалось от кормы до носа. Эльвира еще пыталась хоть как-то править, но ее лицо было белее снега. «Вот дерьмо!» – взорвался Бен и непроизвольно сжал кулаки. Но ведь Флеттери хвастался, что его контроль может все. Рика влепил ему за трещину, и Бен сник. «Пойду проведаю Кристу». Угрюмо пробормотал он. По дороге в каюту ему пришлось прибегнуть к помощи штормтрапа, так трясло кораблик. На пороге рубки он обернулся. Его лицо было таким бледным, что Рика сразу понял, о чем он мог подумать в такой момент. И улыбнулся в ответ. «Рико», — с трудом выговорил Бен. «А если...» «Если келпы пронюхали о том, что она здесь?» «Ага. Что, если они действительно это знают?» «Нам остается только надеяться на то, что мы ей нравимся». «Доюсь ее мнение, здесь мало что значит», — пробормотал Бен и принялся открывать люк. Рика предпочел не обратить внимания на то, как дрогнул при этих словах голос его друга. «Зато здесь есть кое-кто, чем мне не имеет большой вес», — пробурчал себе под нос Рико. Люк скрипнул и открылся в тот самый момент, Когда оператор вспомнил, что келпы могут оказывать большое влияние на Кристу Гелли. А кроме того, он вспомнил о том, что за последнее время на их амфибии побывал лишь один посторонний предмет. Тот чертов жучок. Проклятый клещ Флеттери. Мы высворнули этого паразита Эльвира, но он уже подключился к нам. Рика пытался сформулировать скачущие в голове мысли. Если этот келп умеет вынюхивать, а я слышал, что умеет, то, объединив информацию, посчитает, что мы просто банка консервированных креветок. Капитан наемников может быть солдатом искусным или не очень. Ежели он искусен, доверять ему нельзя, поскольку такой человек извечно стремится к власти и либо пытается подчинить тебя, своего хозяина, либо подчиняет себе остальных солдат в ущерб твоей власти. Макиавелли, Государь. По слухам усиленно циркулирующим внутри отряда, молодой капитан Юрий Брут был внебрачным плодом любви самого директора и неведомой морянской дамы. Причиной слухов было редкое внешнее сходство капитана с Раджой Флеттери и его головокружительный карьерный взлет. К тому же им обоим была свойственна где-то схожая жестокость принятия решений, что тоже не могло пройти незамеченным у нижних чинов. Как и все солдаты его отряда, капитан Брут провел детство при портовом районе Калалача, но в отличие от очень многих мальков, ему, помимо обязательных дисциплин, преподавались частные уроки математики, логики и стратегии. В те времена Мерман-Меркантайл заведовала образованием, и против нее могли идти лишь те, кто получил не то, что задавали в ее школе. Достаточно поднотарив в науках, Брут самолично написал большой труд о промывании мозгов как об основном методе воздействия политических деятелей на массы. Его педагоги развели руками и признали, что он превзошел их. Старинные роды как островитян, так и морян продолжали стойко хранить верность своим кланам, что на деле являлось пассивным сопротивлением директору. Сначала отряд капитана Бруда проходил обучение в мессе, а затем их отправили в Калалач для исполнения обязанностей полицейского отряда. И вот тут солдаты вдруг почувствовали себя единой семьей, противостоящей полчищу врагов, островом во враждебном им океане. Все они были взяты из деревень, находящихся слишком далеко от места их службы. Выжить в экспедиции, получить новый чин и вернуться на отдых в теплицу. Это было их единственным кредом. Капитан сперва слегка сдрефил, но тут же его страх сменился гневом и тогда только головы полетели. Когда пришел приказ заняться полицейской работой, капитан Брут и его ребята были уже дедами, и до возвращения домой им оставалось не больше месяца. Капитан тоже стремился домой, но, тем не менее, хотел пополнить свой послужной список. Однако он не забывал, что его ребята хотят вернуться домой не только живыми, но и здоровыми. За последний год район, в котором он вырос, сильно изменился. Там теперь появился ракетодром и стало поспокойнее. И все же пришлось много работать. Операции на счету было столько, что лишь успевая менять у интенданта форму. А потом оказалось, что служить придется еще один год. И весь этот год каждый день начинался и заканчивался перестрелкой. Застыв в дверях голостудии, капитан Брут любовался Беатрис и размышлял, какого дьявола он должен ее убивать. Конечно, дикторша даже вообразить не могла, о чем он задумался. Однако один вид в секунду рассредоточившихся по студии солдат произвел на нее впечатление. Во рту Беатрис пересохло, и она откинулась на спинку кресла, словно ища опоры. Капитан указал на работающие камеры троим из своего отряда. Солдаты поняли его без слов и, подойдя к операторам, взяли их под прицел. Беатрис, ослепленная ярким светом прожекторов, лишь слышала схлипы ругательства до да лязгания оружия. Большой монитор напротив мигнул, погас, снова загорелся, и на нем появилось сообщение о прибытии последнего челнока. Но в списке пассажиров не было ни ее, ни кого-либо из съемочной группы. «Но ведь не станут же они нас убивать», – пронеслось у нее в голове. Так, обратилась она к ассистенту, – «проверь монитор, пожалуйста». Переведя взгляд с монитора на двери, Беатрис заметила молоденького капитана с любопытством взирающего на нее и вспомнила, что уже видела его раньше. Она помнила эти темные глаза и то, как он улыбался, ведя ее по лабиринту космодрома. Чуть заметно улыбаясь, он слегка склонил голову, как бы в приветствии, после чего кивнул троим солдатам, и те взяли на мушку операторов. Стоило Беатрис понять, что происходит, как ее парализовал страх, но только на одну секунду. Однако в эту секунду она почувствовала, как от дверей тянет запахом тлена и смерти. И тут же ее посетило видение ее собственной смерти. Среди призраков маячило лицо капитана, но он больше не улыбался. А потом? Потом Беатрис помнила лишь тяжелое дыхание в залитой светом студии. И солдата, стоящего над мертвым оператором, и орущего во второй камере что-то вроде «Выключай все это дерьмо, все равно вы не в эфире». «Заткнитесь, суки!» – крикнул третий оператор. «Дело сделано! Заткнитесь, вы все равно ничего не измените!» Ну вот и договорились. Одним движением руки капитан Брут выставил за спиной каждого работника студии по солдату. Беатрис стало холодно. По телу поползли мурашки, но ей пришлось взять себя в руки, чтобы не трястись на глазах этого бравого офицера. Бен был прав, с горечью подумала она. Но «Ну, кто бы в такое поверил? А тем временем, на напротив нее главном мониторе, сама Беатрис брала интервью у директора во время одного из его ритуальных посещений орбиты. Выражение ее лица там, на экране, этот ее восторг, это ее вера. Беатрис почувствовала, что ее сейчас тошнит. И все же не отрывала глаз от экрана, предпочитая мерзость, которую увидела сейчас, тому, что увидит здесь, в своей студии. Из хаоса звуков и света вычленился древний заватанский плач по мертвым, который вдруг отчаянным голосом затянул из какого-то угла Харлан. Только сейчас Биэтрис вспомнила, что оператор третьей камеры, парень со смешными как веера ушами, был его двоюродным братом. Был. А сейчас тот же солдат, что его пристрелил, уже тащил труп за ноги в другой угол. Голова оператора билась о протянутые по всей студии кабели, а рана на груди уже почти не кровоточила. Трое убийц, убрав с дороги тела, вновь заняли свои места в павильоне. Теперь 15 человек из гологруппы находились под прицелом у 9 security секьюрити, а сверху жарили безжалостные прожекторы. Капитан обошел павильон, затем обернулся к Беатрис и указал на красный огонек на пульте. «Красный, как я понял, означает, что вы в прямом эфире, и она до сих пор работает, верно? Или я не прав?» Беатрис не ответила. Ей почему-то показалось, что самое главное сейчас – остаться невозмутимой. Но отвести взгляд от его темных глаз было уже выше ее сил. Он больше не улыбался и не склонял головы. «Кончайте со всеми!» – приказал он. И кивнув в сторону, Беатрис добавил. «А ее оставьте!» Затем капитан крепко взял ее за локоть и повел к входному люку. А крики, стоны проклятия в адрес Флеттери остались позади. Беатрис сказала, что до люка ей не дойти. Под ногами то и дело попадались тела ее друзей. И ноги то подгибались, то вообще отказывались служить. Да -да. Полюбуйтесь, надела своих рук. Капитан Брут дернул ее за локоть так, что она пришла в себя. «Вот она, та самая каша, которую ваше головидение так любит заваривать». Беатрис не могла ответить. Она могла лишь дико закричать. Но демонстрировать свою слабость ей не хотелось. Капитан попытался поддержать ее за локоть, но она оттолкнула его. Осталось только переступить через тело ее гримерши, лежавшей у порога. «Как же ее звали?» Беатрис снова охватила ледяная дрожь. «Я ведь даже не могу вспомнить ее имени». Ее звали Нефертити. Правильно, Нефертити. Прелестная, смуглая, как сама Беатрис, с дивными раскосыми глазами. Беатрис приказала себе хорошенько запомнить это и сделать все, чтобы мир об этом неведомо как, неведомо когда, но узнал. «А вы отлично держитесь», — раздался оттуда-то издалека голос капитана. «Впрочем, в Мессия два года назад было гораздо жарче. И вы там тоже были, правда?» Беатрис застыла на месте, не в силах сделать ни шага. И если бы она была в состоянии выдавить из себя хоть звук. Я вас там видел. Капитан был что-то сильно словоохотлив. Я видел, что вы со своим парнем вытворяли, когда чуть было не подорвались на мине. Вы вдвоем сработали просто блеск. Она слабо кивнула и попыталась сказать «да», но вместо слов из ее горла вырвалось сиплое карканье. Только теперь она обратила внимание на пластиковый квадратик на кармане формы и прочла фамилию Брут. И в ту же секунду обратилась к небесам, Моля оставить ее в живых до тех пор, пока она не увидит своими глазами, как умирает Брут. Прогулка по коридору закончилась, и они вернулись в съемочный павильон, где еще не остыли 16 трупов. Беатрис снова уставилась на монитор. Показывали давнюю запись интервью с Дварфом Макинтошем, келдмастером контроля над течениями. Из всех настоящих людей, попавших на эту планету в гибербаках, он был единственным, кто выжил, кроме всемогущего Флеттери. Он такой высокий, что Беатрис приходилось вставать на приступочку, чтобы взять у него интервью. Она познакомилась с Дварфом в первый же день, как прилетела на орбиту. Накануне была их последняя ночь с Беном. А месяц спустя Беатрис поняла, что влюблена в этого дылду по уши. «Тропы сжечь», — распорядился капитан. «Каюту опечатать, а коробки с пленками, камерой и прочий хлам погрузить на челнок». И с поклоном распахнув перед Беатрис Люк сказал, «Мы ожидаем вашу новую съемочную группу с минуты на минуту. Она будет лучше прежней». За этим проследят мои ребята, а они умеют выполнять приказы. Мы будем счастливы путешествовать в вашей компании и следить за вами лично и всей компанией столько, сколько понадобится. Свободный мозг – мертвый мозг. Дварф Макинтош. Келтмастер. Контроль над течениями. Наблюдательный пост контроля над течениями на орбите представлял собой каюту с внешним обзором. Дварф называл ее башенкой. Именно там было царство келп-мастера Макинтуша, ежедневно спасающего планету от цунами всех видов и размеров. Особенно ситуация обострилась после того, как на становищем самого большого на планете Келпа появились постоянные и потому явно подозрительные облака. Правда, они тоже помогали предсказывать поведение Келпа. Например, сегодня они спокойны, а значит, во всем районе будет спокойно. Да, сегодня люди могли о Дварфе как бы и позабыть. Башенка была собственным творением Макинтуша. Едва он возглавил контроль, как тут же изваял себе из плаза и пластали этот наблюдательный пост. «Я всегда найду себе работу», — частенько ворчал Мак себе под нос, но только тогда, когда его никто не слышал. Что до звания Келп-мастера, то это скорее была привилегия, чем серьезное назначение. С одной стороны, ему было больно смотреть, как новоиспеченные варвары Флеттери кромсают Келп. С другой стороны, он чувствовал себя гораздо спокойнее на орбите, чем на этой хлябе пандорской. Как и Флеттери, Мака в свое время клонировали. и он вырос в стерильной атмосфере лунбазы. А потом была гибернация и все связанные с ней прелести. Короче говоря, всю жизнь, за исключением анабиоза, он провел, крутясь на орбите вокруг Земли. А его клоны и того не видели. В те далекие времена Флеттери открыто прикалывался на тему, а есть ли жизнь на Земле. Но даже тогда Дварф Макинтош все равно выглядывал в иллюминатор, дабы убедиться, что у этой планеты есть будущее. И множество разных будущих. И же из своей башенки он наблюдал иную планету и взвешивал ее неосуществленные возможности. Он даже давал каждой флуктуации свое имя. Впрочем, самые дорогие имена он приберег для своих еще нерожденных детей. Последние два года он провел в космосе, упорно отказываясь от обязательного отпуска на Пандоре. Отсюда нельзя было найти ни одной звезды, которая напоминала бы об их Солнечной системе. Эдварфу это почему-то очень нравилось. Однажды его вывела из гибернации чудовищная боль. И еле придя в себя, он обнаружил, что находится на Пандоре. Точнее говоря, с точки зрения галактики, просто черт знает где. Помимо всех планетных ужасов, его еще донимал извечный кошмар. Триллионы планетных систем вокруг новых звезд. Остальные, выжившие из его команды, вцепились в эту планетку зубами. И очень быстро после этого перемерли. А Алиса Марш? Впрочем, она тоже умерла. Она умерла уже в тот день, когда впервые пошла на лунбазе на курсы ОМП. Лишь Мак и Флеттери бредили дальнейшим полетом вдали космоса. Правда, признаться, хоть Мак и обучался вместе с Флеттери на лунбазе, он всегда Раджу терпеть не мог. А стоило им повстречаться с Келпом, вот тут-то их разногласия и поперли наружу. Как только Флеттери поймет, что мы натворили, чем по сути своей является Келп, то... Доктор Макинтош, Чернок готов к стыковке. Мак выбрался из башенки и направился в кают-компанию к своей персональной консоли. Основной канал связи в данный момент — Контролировал его личный ассистент Спад Солиус. Быстро осмотрев шесть экранов, демонстрирующих данные о состоянии Келпа в районе космодрома, Дварф успокоился. Келп вел себя так, как было приказано. А вот на восьмом мониторе появилось нечто неожиданное. Громадное становище Келпа в районе Виктории извивалось, словно в конвульсиях. «Да уж, сегодня погибнет столько грузовиков, что хоть за голову хватайся». Он отпихнул услужливо придвинутую чашечку кофе. По какой причине возмущение не устранено? Спад лишь неопределенно пожал плечами и снова уткнулся в монитор. Затем еле слышно пробурчал. В голопрограмме заявлены изменения. Фретри никогда ничего не делает без того, чтобы не раструбить обо всем на целый свет. Чьи программы заменены? У Мака перехватило дыхание. Он ведь так старался. Нет, он так хотел. Он собирался увидеть Беатрис сегодня. Он думал о ней непрерывно в течение всех двух месяцев, с тех пор, как в первый раз ее увидел. Он мечтал о ней и верил, как в солнечный мираж, что однажды она навсегда останется на орбите. «Понятия не имею», — буркнул Спад. «И понятия не имею, почему. До сих пор с новостями все было в порядке. Вы что-нибудь понимаете?» Мак отрицательно помотал головой. «Ах, ну да, вы же сидели себе в своей башенке. А тут, вдруг, посреди передачи, Татуш сообщает, что Бен Азер исчез. Ну а дальше можно только догадываться о том, что стало с ее группой». «Пожалуй», — мрачно кинул Мак. Я его вообще-то недолюбливаю, но, откровенно говоря, мужик он что надо. Правда, в последнее время он как-то больше крутится в свете директора. И хотя тема разговора была для Мака достаточно важной, он не мог не заметить, как спад посерел, увидев темный экран. Не лучший выход для мужчины болтаться в чьей-то свете, Продолжал бурчать спад. Честно говоря, хуже нет. Но коли вы не видели сегодня новостей, так на нет и суда нет. Какого суда? Ты о чем? Да о том вашем интервью, когда здесь открыли станцию. Обернулся к нему ассистент. Они сегодня его повторили. Я-то знаю, что два года назад у вас седины было поменьше. Но ой, как бы мне хотелось, чтобы эта Беатриса Туш сегодня смотрела на меня такими сладкими глазками, какими тогда смотрела на вас. — Молчать! — рявкнул дворф Макинтош, и ассистент тут же покорно скрутился над консолью. — Прости, — через минуту сказал Мак. — Да ладно вам, — буркнул спад. — Ты хочешь, чтобы я извинился? — Как-нибудь в другой раз. — Что за чертовщина там творится? Наш и вдруг... — Это не наш Келп, — вздохнул дворф Макинтош. Келп свой собственный, он сам себе хозяин, а мы держим его в цепях. И он поступает, как любое порабощенное существо, пытается разорвать цепи. Но ведь тогда люди флеттери быстрехонько его прополют, а то и еще хуже, вырежут все становище. Но это не навсегда. Проблема рабства до сих пор не разрешена. цепи есть цепи, с одной стороны прикован раб, с другой – хозяин. Да бросьте вы, доктор Мак. Макинтош расхохотался. Ты прав. Если взглянуть на все это с исторической точки зрения, то Флеттери лучше всех пандорцев разбирается во всем. Мы, клоны, тоже рабы. Рабы своего времени. Лишь клоны первого поколения имели настоящую закалку. Их тогда выращивали как доноров, если вдруг оригиналу потребуются какие-нибудь органы. Они нуждались в нас и делали все, что им приказывали. А теперь этот клон порабощает келп, затыкает ему пасть, и все это только для того, чтобы свободно совершить действия, надиктованные свыше. И главное, ему не под силу отсечь нити давно умерших манипуляторов. Он сам не ощущает, сколько времени прошло. Ну и что нас ждет? Раскрытие карт. И если Флеттери сейчас высунет нос, ему надо будет в ладошки хлопать от счастья, если он хоть на что-то сгодится келпу. А в противном случае я ставлю два против одного, что ему не жить. Два чего? Дварф Макинтош расхохотался. От души громогласно, как и полагается, мужчине и его комплекции. Я даже не пытаюсь догадаться, откуда идет это идиома. В те времена, когда я жил на Лунбазе, два означало четверть доллара. А доллар — это такие у нас были тогда деньги. Для нас это имело значение. А мы в таких случаях говорим, да я и шерстинки рвача не дам за его шанс. Ну что ж, пожалуй, так будет честнее. Опа!» Дварф Макинтош махнул рукой в сторону одновременно загоревшихся шести красных огоньков на пульте приема. «И кого же мы не изволили выслушать?» «Директора», — фыркнул спад и машинально отъехал на стуле от пульта. Но он хотел, чтобы мы сотворили что-нибудь с Келпом из восьмого сектора. Будто бы мы и не пытались с ним что-нибудь сделать». «Ага, сделаешь с ним что-нибудь. Как же?» Стоит нам чуть усилить воздействие, и мы поджарим все, что находится внизу. Прелестная рагу получится, тушеный келп с подводными лодками и другими специями по вкусу. А если келп только того и хочет? Не дай бог, чтобы он разжился у нас подобной информацией. У нас есть только один способ решить проблему. Нам нужно найти такой способ воздействия, которым до сих пор мы не только не пользовались, но и не думали о нем. Спать невозмутимо пожал плечами. Я с вами, приятель. Но вот что скажет директор. Келп на дисплее вел себя уже совершенно нетипично. Он стремительно скручивался, словно его самого затягивало в воронку неведомого водоворота. И уж кто-кто, Адвард Макинтош понимал, что служба контроля сами чуть не выворачиваются наизнанку, лишь бы его удержать. Споткнул пальцем в один из мониторов. Электромеханический контур. В районе Келпа движется жучок. Механический или электронный? Может и то, и другое вместе. Меланхолически заметил Спад. Но именно эта облака и взбесила наш Келп. «Согласен», — кивнул Мак, — «ты словно читаешь мои мысли. Но электрический контур идет от самого Келпа, и он должен быть направлен на кого-то еще. Это становище еще не доросло до того уровня, чтобы хоть что-то начать соображать. Ну, по крайней мере, не должно было». «Док?» «Да». Макинтош вперился в экран, на котором в ускоренном порядке проходили все метаморфозы Келпа за последние полчаса. И вдруг ему показалось, что он начинает понимать, почему именно Келп вдруг сбунтовался. Я вычислил кривую его неповиновения. Дварф Макинтош обернулся к склоненному над консолью спаду. Его ассистент был белее мило и словно раза в два убавился в плечах. Зато указательный его палец удлинился многократно. И этим белым копьем он тыкал в экран. «Что это такое?» — не разобрался худумак. «Спираль. Весьма типично для восьмого сектора». Ассистент говорил монотонно, словно читал лекцию. «Но это же означает, что одно становище Келпа пожелало объединиться с соседним. А ты что видишь? И как ты это понимаешь?» Возможно, соседний пошел на контакт, и теперь пытается выпихнуть агрессора в его воды. Ох, спад, боюсь, что ты прав. Тяжело вздохнув, Дварф Макинтош шагнул к своей личной консоли и набрал только одному ему известный код, причем пользуясь исключительно указательными пальцами. Красные огоньки на пульте связи превратились в черные. «Аварийный режим!» – громогласно объявил он, подмигнув спаду. «Когда в следующий раз Флеттери выйдет на связь, ему, что контакт был прерван по причине повреждения кабеля и что ты самолично этот кабель заклеил лейкопластырем». «Тогда, возможно, ты заслужишь поощрение, Но я вряд ли ошибусь, если скажу, что моя служба здесь закончена. А теперь мы со спокойной совестью можем наблюдать за тем, что вытворяет внизу этот келп». Спад позеленел и шумно проглотил слюну, но Мака это только развеселило. «Ты чего скукожился, Спади? Это всего лишь растение. Оно не умеет летать и не сцапает тебя здесь». «Ладно вам. Флеттери тоже никому не доверяет. И я повсюду вижу ловушки впрямь, как он». «Да, это он любит», — согласился Мак. Это становище разрослось за пару лет. Однако здесь директор почему-то не применил все положенные по инструкции методы усмирения келпов. Уж слишком быстро оно разрослось. Дварф Макинтош ждал, что с секунды на секунду раздастся знакомый голос Флеттери, который скажет им, что делать. «Есть!» – воскликнул он, одновременно включая канал связи. «А теперь спрячься за спинкой моего кресла и смотри, как пекутся пироги. Там внизу творится какая-то ерундовина, но я должен быть первым, кто разберется в этой чепухе». А если мы еще и сумеем совладать с этим становищем, то, глядишь, чему-нибудь от него научимся. А кроме того, теперь маг уже подмигивал так, что и слепой бы заметил. Флеттери внизу, а мы с тобой на орбите». Переговорник издал протяжный писк. Мак потянулся за словарем дешифровки сигналов для космических служб. «Мы послали к вам птичку пять минут назад», — сообщил бестелесный и бесполый голос. «Есть возражения?» «Да никаких», — отмахнулся Макинтош. В вашем районе течение стабильно, а погодные условия не собираются меняться в течение ближайшего часа. Вас понял, контроль над течениями. Птичка прилетит теперь уже через 4 минуты. Канон в Ди. подчел Бел. Необъятный содрогнулся от нахлынувшего чувства абсолютной свободы и расслабленно потянулся всеми стеблями. Давно уже все формировавшие его становища не испытывали подобного сладкого чувства. А так хорошо, как сейчас, ему вообще никогда не было. И даже продвижение субмарины по его артериям не доставляло ему ни малейшего дискомфорта. Напротив, приближавшаяся суденышко испускала мощные энергетические волны, наполнявшие его стебли подобием пульса. Щупальца держали кораблик очень нежно, чтобы случайно не раздавить хрупкой скорлупы. Но суденышко пыталась вырваться, и, боясь повредить, необъятный подтягивал его поближе к своему центру, очень осторожно передавая его из одной плети в другую. Он уже чувствовал, как его сознание соприкасается с сознанием единственного. Как много в нем было понятного и знакомого необъятному. Как много было келпового. Голомастер Рикела Пуш был там с кем-то еще. С кем-то, кого келп уже когда-то видел до того, как... Ну, впрочем, не важно. Он очень скоро это выяснит. Необъятный давно научился получать информацию от странных, придуманных людьми волн головидения. И почти сразу после последнего пробуждения решил, что сможет поговорить с людьми на их языке, языке головидения. Суденышка и еще билась, пытаясь вырваться из нежных объятий. Необъятный, наконец, вспомнил о боли, которая с недавних пор беспокоила его, но на которую ему никогда было обращать внимание. А боль была чудовищной, поскольку все грузовые и пассажирские амфибии в районе номер 8 всеми силами пробивались к поверхности, безжалостно сжигая и разрезая слоевище на своем пути. Несколько он машинально прихлопнул, но поскольку в его сознание тут же хлынули раздражающие образы смерти, он приказал себе успокоиться и стерпеть. Смерть, — подумал он, — еще не ответ на жизнь. Он даже открыл несколько телпопроводов, чтобы они могли выбраться. Теперь в его стеблях билось только одно судно — белоснежная амфибия Голостуди. И как она не вырывалась, необъятный цепко держал ее и продолжал подтягивать все ближе к центру. Он очень надеялся, что вырваться ей не удастся, и тогда он наконец поговорит со знаменитым голомастером Рика Лапушем. В сознании вы можете обнаружить структуру, и одна из ее форм – красота. Киропаниль. Беседы с Аваатой. слушала бесстрастный голос командира, отчитывающий секунды до взлета. Ее дрожащие пальцы машинально оглаживали металлические захваты, словно расправляя складки на рукавах. Она пыталась представить себя в объятиях Мака. Но только чтобы он обнимал ее так же сильно, как когда-то обнимал Бен ночью на старом Вашоне. Но ничего не получалось. Перед глазами стояли лица ребят из ее группы. И все из-за ошибки. Беспрестанно крутилась в голове у Беатрис. Все они умерли только потому, что этот ублюдок совершил ошибку. Она знала, капитан чего-то боялся. От него просто разило страхом перед тем, как он отдал свой фатальный приказ там, в студии. Она чувствовала, что капитан не знал, как с ним обойдется Флеттери, наградит или накажет. Беатрис понимала, что теперь от этого зависит и ее жизнь. И жизнь еще многих и многих людей. Десять секунд до взлета. Она сделала глубокий вдох ртом и медленно выдохнула через нос. Этому методу релаксации научил ее Рика пять лет назад во время одной из смертельных переделок. «Пять, четыре». Она еще раз вдохнула и задержала дыхание. «Одна». Сжатый воздух ударил в днище, и пара катапульт Аткинсона свернула челнок в сторону орбиты. Беатрис всегда ненавидела эту часть полета. В памяти обычно сразу всплывало лицо одной толстухи, когда-то в начальной школе усевшейся ей на грудь. А еще в такие минуты она ненавидела собственное лицо, сдувшееся от прилива крови. Правда, на этом катере волноваться о преждевременных морщинках не приходилось. Даже если что-то случится с мотором, их быстро подберут со станции. Сейчас Бетрис гораздо больше беспокоил бруд, и она перебирала в уме доводы, которые приводила бы капитану в надежде остаться в живых. В экипаже, пилотирующем челнок сегодня, не было ни одного знакомого лица, и больше половины членов команды носили не форму, а цивильную одежду. Все молчали. По-видимому, переваливали происшедшее. Но среди них не было того, кто заварил всю кашу. Этого человека Беатрис теперь боялась даже больше, чем капитана. А ведь Бен столько раз говорил ей, что этот псих однажды доберется и до нее. И тогда смерть. Как как он был прав тогда? И как он сейчас далеко? Беатрис потерла ладонями лицо и стала массировать уставшие веки. Надо прийти в себя. Сейчас не до истерик. Ей нужна информация. И как можно больше. Мак. вспыхнула у нее в голове. «Он поможет, я уверена». И в ту же секунду ее захлестнула волна страха. А вдруг и он с ними? Ведь в конце концов он был, как и Флеттери, членом первого экипажа космического корабля. И они начали работать вместе задолго до того, как очутились на Пандоре. «Что если?» Беатрис тряхнула головой, отгоняя страхи. «Лучше уж вообще не думать о Маке, чем представлять его своим врагом. Она слишком хорошо его знает. И он вовсе не похож на Флеттери. Она помнит, как Мако потрясла новость о том, что Флеттери решил использовать мозг Алиши Марш для своего ОМП. Он тогда еще сказал ей, «Я никогда не был сторонником этого метода, а теперь после всего, что мы узнали о келпах, я просто убежден, что ОМП – не более чем очередной искусственный монстр, который еще дальше уведет нас с пути гуманизма». По информации, полученной от Флеттери, Алиса Марш серьезно пострадала в аварии во время исследования келпов и была доставлена на поверхность уже при смерти. Маг тогда подробно рассказал Беатрис о том, кто такие клоны, и еще о том, что Алису готовили к этой участи с самого детства. Теперь Беатрис поняла, что Флеттери просто использовал удачное стечение обстоятельств. Однако для Алисы Марш оно было не просто неудачным, оно было фатальным. Но как теперь поведет себя маг? Ему ведь тоже потребуется дополнительная информация. Например, сколько человек в ее охране, как они вооружены, есть ли у них определенный план или вся эта резня началась спонтанно. Она никак не могла вспомнить, сколько людей работает на орбите, тысячи две или больше, и сколько у них там на станции охранников. Не очень много, вспомнила Сей, Совсем небольшой отряд, чтобы усмирять рабочих и ловить ворующих продовольствие. Погрузившимся на челнок отряда капитана, она насчитала 23 человека. И все вооружены до зубов. Те восемь, которые должны были заменить би съемочную группу, тащили с собой различную голую аппаратуру. И каждый солдат был носителем какой-нибудь древней, передававшейся из поколения в поколение мутации. Кроме них, на борту находились еще два техника из теплицы. Эти должны были курировать подключение ОМП. Беатрис наконец сумела справиться с противной дрожью в животе и почувствовала, что хоть и пристегнута к койке накрепка, но почти готова к действию. «Нет», — возразила она сама себе, — «держи себя в руках. Мертвым ты уже ничем не поможешь. А ты единственная оставшаяся в живых свидетельница». Беатрис все еще надеялась, что запись, происходившего в студии, успела уйти на чей-нибудь комп, и этот кто-то, возможно, ее обнаружит. Но даже если так, кому ее можно показывать? Кто может хоть что-то изменить? Флеттери? Беатрис стала смешно от этой мысли, и вдруг она ощутила на плече руку капитана. Он держал Беатрис крепко, но не причиняя боли. В этом же стене было дружелюбие, но был недопустимый при их нынешних отношениях интим. Почему-то ей вспомнилось, как отец также сжимал ее плечо. Это было в ту ночь, когда он умер. Капитан был, похоже, ровесником ее младшего брата, но в его темных глазах прескалась безграничная усталость. Впрочем, особого ума Беатрис в них не заметила. «Я знаю, о чем вы думаете», — заговорил он. «Я арестовал за свою жизнь несколько сотен человек. Да и меня самого тоже арестовали. Так что уж поверьте мне, я вас очень хорошо понимаю». Жестом он отослал охранников и вдруг бесцеремонно уселся рядом с Беатрис. В его голосе звучала мрачная сила. как если бы он не говорил вполголоса, полголоса, кричал. Охранники деликатно удалились на расстояние, с которого уже ничего не могли слышать, отвернулись и, заведя какой-то тихий разговор, лишь время от времени бросали на них искоса равнодушные взгляды. Мы с вами попали в переделку, и вы, и я. И нам обоим надо как-то из нее выбираться. Беатрис ничего не оставалось, как согласиться. Мы оба в ловушке. Положение наше или пан, или пропал. Причем ни один из нас не сможет вылезти в одиночку, так, чтобы не потянуть за собой второго. С этим ей тоже пришлось согласиться. Но я сотрудничаю с ним только до той секунды, пока не встречусь с Маком. И как это не угнетало, Беатрис прекрасно понимала, что от сотрудничества с этим страшным человеком зависит ее жизнь. «Вы человек-военный офицер. Как же это вышло, что вы проявили столь беспримерную инициативу? И ведь у вас было время принять решение. Вы действовали отнюдь не по наитию. Значит, действовали по плану, и я просто оказалась под рукой. Да вы просто ясновидящая», – быстро зашептал капитан, – И в глазах его вспыхнули лихорадочные огоньки. Мы можем только победить. С будет покончено. Орбита без налет в наших руках. Продуктами станция обеспечена на много лет. Да к тому же у нас в руках органические мозги, которыми Флеттери так гордится. Да мы, черт побери, можем сами их натаскать как надо и улететь подальше отсюда. Он что-то еще говорил, но Беатрис уже не слушала. Все ее мысли сосредоточились на одной фразе. Продуктами станция обеспечена на много лет. Это в том случае, если он перебьет почти всех, кто живет и работает на орбите. И ему придется это проглотить, словно в бреду шептал капитан. Там сейчас восстание, и он не отважится уничтожить то, что создавал в течение стольких лет. Те, кто сейчас сражаются против него внизу, играют мне на руку. А ведь он действительно собирается это сделать, стучала у Бетрис в голове. Он собирается вырезать всех до единого. Брут взял было Бетрис за руку, но она тут же ее отдернула, даже не пытаясь скрыть отвращения. «Нам!» поправился он. «Они играют нам на руку. Вам и мне. И они поверят всему, что вы им скажете. По крайней мере, хоть ненадолго». Он наклонился к ней совсем близко и почти беззвучно прошептал. «Вы ведь не хотите совершить еще одну ошибку, которая вновь будет оплачена человеческими жизнями». Беатрис изо всех сил оттолкнулась от койки и прыгнула, не заботясь о том, куда ее унесет в невесомости. Брут не стал ее ловить. Чтобы не удариться о стенку, она уцепила за первую попавшуюся скобу И повисла рядом с двумя охранниками. Они были еще моложе, чем их капитан. Оба копались кучей съемочной аппаратуры. А ведь они серьезно собрались выходить в эфир, подумала Беатрис и оглянулась на капитана. Он стоял спиной к ней и о чем-то разговаривал с охранниками. Судя по тону и резким жестам, он, похоже, объяснял им план дальнейших действий. Выходит, он может обойтись и без ее помощи, но выходит это так, что согласившись ему помочь, она сумеет сохранить многим людям жизнь. но заставить себя вернуться к нему и попытаться договориться было выше ее сил. Она вздохнула и повернулась к своим новым операторам. Нет, эта установка может дать панораму всего лишь 15 уровней. Для челнока это годится, но если снимать в помещении побольше, понадобится камера помощнее. В процессе инструктажа Беатрис украдкой бросила взгляд на капитана и убедила, что он наблюдает за ней. Неожиданно он подмигнул, и она почувствовала ползущий по позвоночнику ледяной холод. Публика хочет увидеть ОМП в процессе транспортировки и узнать побольше о его... ее прошлом. «Давайте начнем с того, что немного пороемся в записях», — предложила Беатрис и протянула двухчасовую инструкцию для операторов, работающих в условиях невесомости, своим новым ассистентам. Эти двое мужчин и женщина, к счастью, не присутствовали в студии во время резни. Даже несмотря на то, что они были людьми капитана, Беатрис предпочитала общаться с ними. Что до остальных членов отряда, то любого, даже случайного контакта с ними она предпочитала бы избежать. Органический мозгопроцессор представлял собой плазмогласовый контейнер довольно сложной конструкции, в котором находился живой человеческий мозг. От него во все стороны торчали кабели, с помощью которых его очень скоро подключат к безналету. Но больше всего Беатрис в свое время потрясло то, что жизнедеятельность ОМП поддерживала тело. Впервые она узнала об этом несколько лет назад, Когда делала свой первый репортаж на эту тему? Ученые извлекли мозг из нежизнеспособного тела и поместили его в череп молодого и здорового, но получившего смертельную черепно-мозговую травму человека. Мозг и тело поддерживали жизнедеятельность друг друга, однако общение с пересаженным мозгом было невозможно. У него были отсечены все средства коммуникации. Этот живой, здоровый мозг оставался заключенным в саркофаге чужого ему тела. Бетрис глубоко вздохнула, и заставила себя вернуться к профессиональным обязанностям она решила начать свой репортаж с интервью с медтехником мужчина обладал набором разнообразных лицевых тиков и во время съемки все их неоднократно продемонстрировал но Беатрис не узнала от него ничего нового все это ей уже в свое время рассказывал маг как хорошо вы знаете земляне высадились на пандору в результате ошибочных действий омп я слышала что мозг для омп Обычно берут у детей с неисправимыми врожденными дефектами различных органов. Мозг для этого ОМП был взят у взрослой женщины. Есть ли разница, и если да, то какая? Есть, кивнул техник. Причем по двум параметрам. Во-первых, мозг был изъят из тела, которое все равно нельзя было спасти, и поэтому он, простите, она, должна быть нам благодарна за то, что ее жизнь не оборвалась, и более того, ей оказана высокая честь служить на благо человечества». Во-вторых, эта женщина была одной из немногих выживших после гибернации. Она знает, что человечество должно выжить при любых обстоятельствах, а потому уже одна мысль о том, что она служит этой великой цели, является гарантией ее психологического комфорта. А она была к этому готова? Медтехник взглянул на Беатрис с откровенным изумлением. Конечно. В свое время она прошла специальный курс обучения для ОМП. Остальные данные мы введем ей после подключения. Каким человеком она была? «Простите, не понял вопроса. В процессе интервью тики медтехника все усиливались, но теперь достигли апогея. Вы сказали, что она согласна выполнить свой долг из любви к человечеству. А была ли в ее жизни обычная любовь? Был ли у нее муж или дети? Операторы все еще возились с аппаратурой. Жаль, камера не подключена. Мог бы получиться великолепный кусок». Глядя на обнаженный мозг в прозрачной коробке, Беатрис не могла не думать о том, что это не просто кусок живой плоти, а человек. И вдруг техника со всех сторон обступили секьюрити из тех, кто участвовал в бойне на студии, а он, похоже, не имел ни малейшего понятия, чем это может ему грозить. «И никто так ничего и не узнает, если только я не расскажу об этом в эфире. Я похожа сейчас на этот мозг. Я жива, но отрезана от всех средств коммуникации. Интересно, о чем он грезит?» «Я знаю о ней очень мало», — Запинаясь, заговорил техник. «Да и то по записям». Не знали ли, что она имела ребенка, которого была вынуждена отдать под опеку, так как не смогла бы совмещать его воспитание с научной деятельностью по изучению Келпа. Еще два года назад доктор Макинтош заявил, что МП жестокий, преступный, малоэффективный и в конечном счете никому не нужный эксперимент. Как вы можете прокомментировать это заявление? Ведь техник закашлялся. Я отношусь к доктору Макинтошу с глубоким уважением. Из основного экипажа «Землянина» или, если вам угодно, «Корабля» выжили только трое. Он – директор и это ОМП. Естественно, в работе прежних ОМП были допущены ошибки, но теперь мы их усовершенствовали, и они будут работать как следует. Пожалуй, для кого-то из наших слушателей термин «усовершенствование» звучит несколько неопределенно. Вы же усовершенствовали его по образцу первого в истории человечества искусственного разума. Аппарата, который оказался умнее и совершеннее своих создателей. Для многих наших слушателей он до сих пор персонифицируется как корабль, который до сих пор многие на планете почитают за Бога. Почему же ваш отдел выбрал направление работы со скомпрометировавшими себя ОМП, вместо того, чтобы заняться разработкой искусственного разума? Направление работы было нам спущено сверху. А, так вам было приказано вести исследование в этом направлении. Но почему? Почему директор посчитал, что лучше поставить на ошибочный, порочный вариант, вместо того, чтобы использовать тот, который, между прочим, спас его жизнь? И ее жизнь. Беатрис указала на ОМП, Слепой, глухой, безмолвный, оплетенный проводами, связывающими его с теплым, дышащим, но неодохотворенным телом. «Довольно!» – раздался голос капитана. И Беатрис снова ощутила ползущий по спине липкий холод и с трудом сумела унять в руках дрожь. В помещении воцарилась мертвая тишина. Медтехник и люди из ее группы усиленно рассматривали пол и носки своих ботинок. «Но я поговорю с вами в каюте». Она покорно последовала за брудом в тускло освещенную пассажирскую каюту. «Я был обязан вас остановить», — ледяным тоном начал он. «Я выполнял свои обязанности, не считаясь тем, что думая обо всем этом сам. Но очень скоро необходимость притворяться отпадет. Готовьтесь к стыковке. На станции вы получите материалы для сегодняшнего выпуска вечерних новостей». За люком стыковочного шлюза станции их уже дожидалось трое местных охранников, готовых к встрече со съемочной группой. Но к встрече с капитаном Брудом они не были готовы. Капитан придержал Беатрис за локоть, И прежде чем они шагнули в коридор, быстро шепнула им на ухо. Их там дроя. В его глазах вновь вспыхнули уже знакомые лихорадочные огоньки, и она отвернула, чтобы не видеть его лица. «Вы себе одного. Одного, чтобы развлек вас». Беатрис буквально окаменела от его требования и спокойного, почти фривольного тона, которым он произнес эти слова. На затылок словно кто-то положил ледяную ладонь, и она вспомнила, что чувствовала нечто подобное тогда, когда в студии началась бойня. «Вам ни один не нравится? Какая неприятность!» Брут отпихнул ее себе за спину и жестом приказал своим людям открыть огонь. Через пару секунд четверть отряда внутренней охраны орбиты лежала на полу. «Вышвырните их через тамбур челнока», — приказал капитан. «Занять станцию. Если убьете кого-нибудь одного, то убивайте уж всех, кто находится в том же помещении. И чтобы трупов я не видел, Беатрис сейчас объявит, что на орбите начался переворот. А чтобы остановить заговорщиков, прислали наш отряд». «Зачем вы издеваетесь надо мной?» прошептала Беатрис. «Зачем вы говорите, что у меня есть выбор, когда его у меня нет? Вы же все равно всех здесь убьете. Вы что, хотите, чтобы и я?» Брут поднял руку в благословляющем жесте. До сих пор этот жест ассоциировался у Беатрис только с Флеттери. «Диверсия», — вздохнул капитан. «Но это лишь часть игры. Да, кстати, вы уже лучше держитесь, чем в прошлый раз. Смотрите-ка, меня все это забавляет, а вас бодрит». «Для меня это пытка», — выдохнула Беатрис. «Я не хочу быть сильной такой ценой. Я не хочу, чтобы умирали люди». «Все однажды умирают», — заметил капитан, знаком приказывая своему отряду приступить к делу. «Но лучше, когда умирают не просто так, а с пользой для тех, кто еще живет».